14. Вы Бог. Это был первый живой человек, которого они увидели в этом мёртвом царстве Бога. Старик Шол чуть пошатывался. На нём была странная одежда, рубаха, переходящая в штаны. Он что-то прижимал к губам и непрерывно шептал: "Пришёл за мной, пришёл за мной, пришёл за мной". И тут старик резко остановился, словно почувствовал чужой взгляд. С опаской поднял голову и закричал: "Нет! Не бойтесь, не бойтесь. Дерин убрал клинок и, вытянув вперёд пустые ладони, показал, что в них нет оружия. Прошу, не бойтесь, мы ничего плохого не сделаем. Вы узник? Вперёд вышла Гара и направилась к испуганному старику. "Что?" дрожащим голосом спросил Тамюр и попятился назад. "Не убегайте, вы знаете, где Бог? Бог, Бог, Бог, да, Бог. Старик с трудом справился с паникой. Он столько лет прожил в этой лаборатории, но кроме Бин 25 тут никого не было. Впервые за столько веков увидел живых людей, хотя кронту это не совсем подходило, всё же он относился к расе человек, зверь. Да, нам нужен бог. Вы знаете, где он? Покажете? Теперь Ишаград убрал клинок, но Лэм не доверял этому старику. Закрыл глаза и прислушался к сердцу незнакомца. Он всегда верил, что сердце бога должно биться как барабан, гулко и так громко, чтобы в ушах звенело, а тут звуки сердца были наполнены страхом. "Он раб", прошептал так тихо, чтобы его мог услышать Дерен. "Мы не причиним вреда, вы только покажите, где бог". "Там", показал рукой старик и отошёл в сторону. "Там, он там, там". Таймер бросился бежать. Они пришли за мной. Они уже тут. Я пропал. Надо уходить, надо. Его мысли прыгали. Несколько раз озирался, но его никто не преследовал. Он рап, ещё раз сказал Лем. Идёмте. Дерен пошёл в сторону леса, куда показал рукой старик. Наверное, он из тех осуждённых, что мы видели в прошлый раз. Их помещают под стекло и оставляют там умирать. Может, согласился Шаград. Ему всё это не нравилось: ни подземный храм, ни лес, ни тишина, ни этот старик Рендурс, что бросил их куда-то и ушёл. Куда? размышлял разведчик. Откуда знает тайные проходы к богу, о та волшебная комната, что подняла нас наверх, и почему сказал, что бог там? Вошли в огромное помещение, как им показалось, это настоящий лес. Тут был ветер, и летали насекомые, но вместо солнца вся тот же волшебный белый свет. Идите сюда. Позвал Гронд, и все подошли к криогенным камерам, что стояли у стены. Они отличались от тех, что видели ранее. Эти были больше и напоминали стеклянные склепы с экранами, на которых горели красные сигналы. Они мертвы, тут и не надо было гадать, достаточно просто взглянуть на лица. Николаю Айден прочитал Агара. Я знаю это имя. Томас Дайсон произнёс Шаград, прочитав табличку на другой камере. Луис Хей Риди Кормен, Кеннет Эдвард, Херберт Арон, Чарльз Томас. Это же, я их знаю. Про них говорили в аббатстве, где учился грамоте. Это же хвостронто безвольно опустился на землю. Это же боги. Боги? Но как же так? Гара подбежала к другим камерам, но везде на дисплеях горели красные сигналы. Они все мертвы. Как же так? Боги ведь не могут умереть, верно? Верно, согласился Шаград. Боги создали мир и покинули землю, так ему сказали, и он свято в это верил. Может, это не они? Не они, уверенно сказал Дерен. Он всегда думал, что боги огромные, как сосип, а тут под стеклом лежали хилые люди, больше напоминающие писарей, что не поднимались из-за стола. Это просто предки, но не боги. И куда нам теперь? Гара отошла от криогенной камеры и посмотрела на лес. Рендор сказал, что Бог нас ждёт, и тот сумасшедший старик тоже сказал, что он тут. Значит, идём по дороге. Хорошо, согласился Лем. И уже через несколько минут они все вернулись в лес, через который шла дорожка. Как твоя рука?, интересовался Дэрин у разведчика. Уже в лесу, когда переплыли через реку Супаш, на них напала тварь и ранила Шаграту руку. Гара перебинтовала запястье, скрыв под тканью браслет. Нормально. Они обошли весь лес, но никакого бога не увидели. Были ещё проходы, что уходили куда-то в глубь горы, но там не горел свет, и поэтому не решились идти дальше. "Его нет", словно расстроилась произнесла девушка. "Это испытание", вспомнив, что говорил Рендрус, сказал Дерен. "Вернёмся туда, где видели раба", предложил Лэм. Все молча согласились и пошли в обратный путь. Лес под землёй. Это выглядело удивительно, даже божественно. Такое мог себе позволить только настоящий бог. А ещё этот свет. Он такой яркий, словно над головой светило солнце. Пошёл дождь, прижались к дереву, не знали, надолго ли, но минут через 10 опять небо или то, что его заменяло, засияло. Рендорс не успел дойти до своего яруса, где была комната, услышал лязг металла, шум, скрывшись в боковой нише, У видел, как по коридору катил боевой дрон. Он активировал протокол защиты. Плохо, очень плохо. За всё время, пока жил под землёй, только один раз его запускали. Да и то это было так давно, что уже и забыл. Наверное, тогда на поверхности шла война людей, и система безопасности посчитала вероятность проникновения врага внутрь лаборатории. Рендорс не знал, как поведут себя дроны, но знал только одно: они могут убить И тому был пример смерть мага Алеп. Дрон спешил. Он скрылся за поворотом, но тут могли быть ещё, поэтому Рендурс не стал рисковать, по крайней мере, они тут в безопасности. Тяжело выдохнув, подумала своих научных записях: "Пора уходить". Плутая по лабиринтам коридоров, шёл только к одному месту: 26-й уровень, блок 37, комната 6. Тут стояли криогенные камеры, что давно не работали. В них покоились тела первых учёных, которые так и не дождались возвращения инженеров из другого мира. Несмотря на время, Рендурс хорошо помнил Маргариту, черноволосая девушка. Она случайно попала в лабораторию. Может, был сбой в данных, а может, так запланировано, но девушка оказалась тут. Первое время учёные только и думали о своих разработках, но прошли годы, и все поняли, что выхода на поверхность нет. Он её полюбил. Но Маргарита вышла замуж за Виктора Багрова. Была ревность, страдал. Она даже родила мальчика, а после он вместе с отцом ушёл через туннель в иной мир, а она осталась тут. До последнего момента, пока не опустилась крышка криогенной камеры, верила, что Виктор за ней придёт. Но время шло, её тело не выдержало и даже в камере состарилось и умерло. Рендерс вошёл в комнату с номером 6. Был тут часто, мог с закрытыми глазами найти камеру, где покоилось тело Маргариты. "Здравствуй", в голосе появилась дрожь. "Ты повзрослела", хотя он соврал, под стеклом лежала молодая женщина. Эти криогенные камеры были новой модификации, что не позволяли телу тлеть и разлагаться. Маргарита выглядела так, словно только что легла, но красные датчики дисплея говорили, что тело мертво. Рендорс давно хотел это сделать. Нажал кнопку расконсервации, внутри камеры что-то загудело, на дисплей запрыгали цифры, и когда они дошли до нуля, стеклянная крышка отъехала в сторону. "Здравствуй", ещё раз сказал старик. "Извини меня, что не смог тебе сразу этого сказать. Ты делала мне намёки, но я был глуп, наивен. Прости, что не решился и променял тебя на бумаги и свои искания. Ты была счастливой, а я..." Рендурс дотронулся до её рук. пальцы мягкие, даже тёплые, словно вот-вот откроют глаза. Но он знал, что это всё криогенная камера сохранила её тело, но сердце уже никогда не будет биться. Я тебя люблю. Ему хотелось давно это сказать, но тогда очень-очень давно испугался этого слова, посчитал себя избранным и выбросив из головы глупости о любви, взялся за разработку бессмертия. Старик нагнулся, не мог этого не сделать, не простить себя. Осторожно дотронулся до губ девушки, показалось, что почувствовал её дыхание, но это обман, только воспоминание. Спасибо, что ты была рядом. Кожа на лице Маргариты стала сиреть. Рендерс быстро нажал на кнопку, и крышка криогенной камеры тут же закрылась, но тело, что пролежало нетронутым под стеклом, начало разрушаться. Дерен с командой вернулся в коридор, где последний раз видели старика Раба. Лэм закрыл глаза и указал куда-то в сторону. Они прошли не одно помещение, то поднимались, то опускались. Уже казалось, что окончательно запутались, но Лэм, как воин-газор, что воюет с завязанными глазами, вёл их дальше. Новый поворот, и вот перед ними открылось большое помещение, заставленное множеством оборудования. Старик копошился над приборами. Он пришёл за мной, за мной, за мной. Гара подошла к двери и тихо спросила: О чём это он? В ответ он только пожал плечами. Под ногами загудело, все переглянулись. Зарядка завершена. Данёся чужой голос, и все разом выхватили клинки. Старик услышал ляск металла, поднял голову и замахнув руками, побежал в конец зала. Вы говорили про бога. Дери натошёл от группы и направился к старику. Нет, уйди, не подходи. Вы уходите. Я приказываю уйти. Старик подбежал к экрану и тыкая своими тощими пальцами, стал что-то делать. Вы говорили про бога, что он там, но его нет. "Бох, какой бог?" неотрывая глаз от экрана, спросил старик. "Мы пришли поговорить с богом. Ну, поговорили, а теперь уходите. Мы его не видели. Там только склепы и мёртвые". Дарин замолчал, ведь там лежали те, чьи имена произносят как богов. Там мёртвые. Он не мог поверить, что старик говорит о тех тощих и маленьких людях как о богах. Да, мёртвые, давно уже умерли, давно, слишком давно. Убирайтесь, приказываю убираться. А как же Бог? К Дэрину подошла Гара. Нам надо с ним поговорить. Ему с вами некогда разговаривать. Мне некогда, я спешу, не отвлекайте. Девушка и следопыт переглянулись. Вы? неуверенно спросил Дэрин. Я, я! Что тебе ещё надо? Уходите, пока не разгневался и не приказал вас уничтожить. Убирайтесь. Запущен отсчёт. 10, 9, 8. А! Закричал старик и бросился бежать к стеклянной камере. Он только и успел в неё вбежать, как голос отсчитал ноль. Произошла яркая вспышка, и стена, что до этого момента была прозрачной, вдруг засветилась. Убирайтесь, убирайтесь! Продолжал кричать старик: "Я есть Бог, я!" "О нет!" Стена, что до этого момента просто светилась, показала иной мир. "Нет, нет, нет!" Не веря своим глазам, закричал старик и попятился к стеклянной двери, но она не открылась. После активации зеркала Скайт дверь ради безопасности блокировалась. Разбить стекло невозможно, оно было толстым и, как уверяли инженеры, пуленепробиваемым. Это была камера перехода из одного мира в другой. Она же служила для дезинфекции. При необходимости могла включиться система уничтожения, и тогда всё, что в камере, сгорало. Нет, нет, нет, продолжал кричать старик, видя, что вместо зелёного мира, к которому он так стремился, теперь видел почерневшую землю, из которой торчали металлические конструкции некогда огромных сооружений. Нет, жалобно произнёс он. Переход открыт. Через 30 секунд активируется протокол уничтожения. Нет, откройте! Выпустите меня! Нет. 30, 29. Дерен подбежал к двери, но у неё не было ручек. Попробовал просунуть клинок в тонкую еле заметную щель, но и это не удалось. 15, 14. Извини, старик, не получается. Убирайтесь, заорал старик за стеклом. Я и есть Бог. Я Бог. Он разбежался и уже через секунду его ноги ступили на чужую планету. Он что-то продолжал кричать, но его слов Дэрин уже не слышал. Вспыхнуло племя. Камера, в которой ещё несколько секунд назад находился старик, заискрилась. Стена, что до этого момента светилась, стала прозрачной. Гара подбежала к противоположной стороне камеры. Дарен хорошо её видел, но тот мир, куда ушёл старик, исчез. Его нет, растерянно произнесла девушка и ещё раз оббежала вокруг большой камеры. Его нет. Куда он делся? Куда? Бог многолик. Он может быть большим и великим, но также малым, как дитя, и дряхлым, как старик. Бог нас испытывал. Бог, это был он. Всё ещё не верит тому, что произошло, спросил Шаград. Я его не чувствую, с закрытыми глазами сказал Лэм. Куда он делся? к ним вернулась Гара. Никто не знал, что сказать. Вроде верили, что это был бог, и в то же время нет. Шаград, иди сюда, позвал друга Дерен. Развечник подошёл и узнал изображение своего браслета, что было выгравировано на металлической пластине. Это он. Гара помогла разбинтовать руку, Шаград положил браслет рядом и стал сверять с тем, что изображено. Соедини несоединяемое, и тогда откроются врата в другой мир, вспомнил Дерен слова Рендурса. Это ключ. В комнату вошёл старик. Он себя странно чувствовал, давно такого не было. Под ногами земля шаталась, появилась резь в глазах, а ещё этот привкус во рту. Он стал кислым. Поцелуй смерти. Рендор스 подумала Маргарите, что в её теле могли сохраниться живые бактерии и вирусы, а после поцелую он заразился. Но я же вечный, как так? Вам плохо? Старик сел в кресло, зажмурил глаза. Он так долго мечтал о смерти, но вот она, где-то совсем рядом, и почему-то в этот самый момент испугался. Мне надо. Он встал и пошёл по коридору, зашёл в комнату и активировал пустую криогенную камеру. У тебя ключи от миров, он, Рендурс, показал в сторону, где примерно располагалась камера. Не знал об этом. Каждый ключ активирует вход в один мир. Их 12. 12 миров, 12 ключей. С вами всё хорошо, Дерен помог старику лечь в камеру. Протокол Лонсэнг J9. Рендурс. Тут же Даниося голос из стены и посреди комнаты вспыхнул светящийся образ человека. Риардан. Я засыпаю, но ты, помоги им. Они этого заслужили. Будет сделано, мой господин. Жаль, что Тамёр покинул нас. Тамёр, переспросил Дерен. Да, Тамёр, повторил светящийся образ Риардена. Именно так звали того, кто послал армию силикацеров на войну. Все жители Савад проклинали это имя. Следопыт хотел вонзить клинок в сердце Тамюра, но он не думал, что им окажется полусумасшедший старик, да ещё вроде как и оказался богом. Рендрус, так же как и Тамюр проиграл, у него не осталось времени. Прибежал Бин 25 дж4 и стал вносить свои поправки в работу криогенной камеры. Вам надо успокоиться. Я всё сделаю. Анализы уже взял, как только будет разработан метод лечения, разбужу вас. Приятных снов. Крышка камеры опустилась, глаза старика Рендурс сразу закрылись. А теперь поиски никто? спросил у человека подобного робота Дерен. Рендурс великий учёный, один из последних, кто остался в живых после исхода. Бог? не верит тому, что услышала, спросила Гара. Для вас бог, но он человек. Человек. Девушка подошла поближе к криогенной камере и склонившись, стала внимательно рассматривать лицо старика. Человек. Значит, он наш предок? Тот, кто покинул землю? Вернее, бог, поправил Лема разведчик. Дерен запутался. В его понимании бог это что-то великое и могучее, непоколебимое, как скала, как само время. А выясняется, что они столько времени провели рядом с настоящим богом, который испытывал их, а тот сумашедший, что как мак исчез за стеклом, тоже бог. и те мёртвые в капсулах тоже боги? но разве боги могут умереть? спросил у робота, но вместо него ответил светящийся образ. боги вечны. искусственный разум риардан тоже был богом для силикоциров. таймер покинул нас, но не умер. риендурс долго был среди вас приматов. ему надо набраться сил. а что теперь делать с вами? Э, Снами, горы испугалась этого вопроса. Следопыт шёл вдоль криогенных камер, где покоились тела некогда великих богов. Но теперь они были мертвы, как и все смертные на земле. Остановился перед одной камерой. Там лежал мужчина в длинном одеянии, такие носят монахи. Одна рука лежала на груди, а ладонь другой руки прикрывала запястье. Дерен присмотрелся и заметил металл. Это было похоже на браслет. Нажав на кнопку с надписью "Расконсервировать", крышка скользнула в сторону. Осторожно приподнял руку, браслет. Он похож на тот, что на гравюре. Извини, но так надо, сказал про себя следопыт и взял браслет. Спи спокойно. И в этот самый момент, как закрылась крышка криогенной камеры, в зал ворвалось несколько боевых дронов. Вы арестованы. Ронт машинально выхватил клинок Последовал выстрел, Лэм бросился на помощь, но и его поразила пуля. Девушка закричала и уже хотела броситься бежать, но её удержал разведчик. Вы арестованы. Ещё раз громко произнёс робот и ствол оружия направился на Дэрена. Это я виноват, потревожил останки богов, сказал Следопыт и отошёл от камеры. Вот и всё, с горечью подумал он, ожидая выстрела. Слушаю ваш приказ. Активировать зачистку или перейти в охранение? Охранение, тут же сказал Дерен, не поняв, почему дрон обратился к нему. Есть перейти в охранение. Робот убрал оружие, то же самое сделали другие и тут же вышли из комнаты. Мой господин. Теперь уже и светящийся образ обратился к Следопыту. Что нам делать с остальными? Дерен ничего не понимал. Он смотрел, как Гара бросилась к раненому Ронто, а Шаград склонился над лем. Почему ты ко мне так обращаешься? У вас ключ? Теперь вы Бог? Бог? воскликнула девушка и шлёпнулась на пол. Бин 25 джи 4 подошёл к шорашенному новостью с любопытством, взял из его рук браслет, что несколько минут назад вынул из крягинной камеры, и надев на запястье Дэрена, защёлкнул его. Браслет изнутри слабо засветился и тут же погас. Он активировался и теперь принадлежит только вам. Но я... Дэрен даже не знал, что и сказать. Минуту назад приготовился умереть, и вот ему объявили, что он бог. Нет, громко, чтобы все слышали, произнёс следопыт. Они были богами, это предки. Они всё создали и умеют колдовать. Они обладают силой, которой ни у кого нет. Они так не должно быть. Богом не рождаются, им становятся, пояснил светящийся образ Риардена. В его голосе чувствовались нотки радости. Эта лаборатория не должна остаться пустой. В ней обязательно должен присутствовать бог. Нет, и ещё раз нет, закричал Дерен. Он вспомнил, как сопротивлялась Лилик, когда ей сообщили, что станет оракулом и вечно будет привязана к криогенной камере. Наследопыт тогда верил, что так надо, и, отбросив любовь девочки, готов был силой привести в храм. Нет, я не бог. У него тоже браслет, и кивнул на Шаграта. Покажите, приказал Риардан. Развечек нехотя разбинтовал запястье. Электронный голос охнул. А я тогда кто? Он протёр грязный браслет. У вас вспомогательный ключ, и вам надо срочно в Медотек. Пока они разговаривали, Тиларонта и Лема были погружены на гравитационные носилки. Бин 25G4 колдовал около раненых, а услышав, что Ишаград ранен, попросил его следовать за ним. Гара ушла, Дерен остался один. Подошёл к рягиной камере, где спал Рендерс. Лицо старика было счастливым. Он улыбался. Бог? Да, вы бог. Я могу остановить войну? Ну, протянул Риарден. Могу или нет? Я же бог, ведь именно это ты сказал. Я бог. Могу? Да, ответил голографический образ искусственного интеллекта. И как это сделать? Дэрен долго разговаривал со светящимся образом. Он ещё не всё понимал, но ум следапыта быстро вник в ситуацию. "Думаешь, я буду хорошим богом?" Риардан не ответил. Он слишком много знал о людях, как хорошее, так и плохое. "Я постараюсь", сам себе сказал Дэрен и выйдя из лаборатории, пошёл в Медадсек, чтобы проведать своих друзей. Конец книги. Читаал Поляков Дмитрий.